В самом обыкновенном шведском городе на самой обыкновенной улице жила самая обыкновенная шведская семья: мама, папа и маленький мальчик, которого так и звали малыш. У малыша были старший брат и сестренка, но больше всего на свете ему хотелось иметь собаку. Малыш С грустью смотрел на соседских ребят, гуляющих во дворе со своими четвероногими любимцами. Однажды он увидел на улице маленького щенка. Щенок стоял у водосточной трубы и весело вилял хвостиком. Малыш подбежал к нему, чтобы погладить, а может быть и унести домой, но вдруг... «Бобик, Бобик, ко мне!» «Я что говорю? Ко мне!» Это был вредный большой мальчишка, хозяин щенка. Он подошел к малышу и отвесил ему звонкою оплеуху. Малыш, хотя и был малышом, драться умел не хуже больших мальчишек. Он приподнялся на носочки И дал забияхи сдачи завязалась драка в конце концов у того и у другого под глазами засверкали синяки дома малыша ждал серьезный разговор с мамой ну скажи ты мне пожалуйста они взяли вообще обойтись без драки любой спор можно решить словами Да, вот, вам-то хорошо Вот у тебя, папа, есть мама А у тебя, мама, есть папочка А у меня никого нет, никого, даже собаки Но однажды случилось чудо Малыш, как всегда, стоял у окна и грустил Вдруг за окном послышался шум моторчика Мимо дома, где жил малыш, с важным видом пролетал какой-то толстячок с огромным пропеллером за спиной. Заметив в окне малыша, толстячок подлетел поближе. Простите, у вас можно тут приземлиться? Ч чего? Ну что, что, посадку давайте, что, не уйдешь, забивай. Садитесь, пожалуйста. Толстячок приземлился, выключил моторчик и деловито закинул ногу за ногу. Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут? Меня. Ну, не меня же, тебя. М малыш. Ух, малыш, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо? Да. Ну, ты меня можешь звать запросто. Так, просто Карлсон. Blog, datasas". Ну, привет, малыш. При привет, Карлсон. Ну, вот. Ой. Продолжаем разговор. Э -э -э -э сколько тебе лет? Семь. Что, семь? А, а что? А я думал, восемь. Ну, что ты смотришь на меня? Ну, почему ты меня не спросишь, сколько мне лет? Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет? <ulent> Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил? Ну, знаешь, э -э -э -э не будем об этом говорить. А можно мне нажать? Валей, жми! Малыш изо всех сил надавил на кнопку пропеллера, но в ответ послышалось лишь жалкое бурчание. Стоп! Механизму требовалось топливо. У тебя варенье есть? Есть. Тащи. Малыш притащил целую банку варенья. Карлсон опустошил ее в один присест. Да, так. Опять же, жми. Лишь снова нажал на кнопку. В животе у Карлсона что-то забурлило, забулькало, и через минуту он уже парил под потолком, словно бабочка или птица. Сначала он разбросал по комнате все игрушки, потом вывалил из буфета всю посуду и в конце концов зацепился штанишками за краешек люстры. Малыш, со мной не соскучишься Что ж ты делаешь? Да это я шалю, ну то есть балуюсь а, -а, а она же упадет Харлсон с таким вдохновением раскачивал люстру, что та не выдержала и рухнула на пол Она все-таки упала, честное слово Она упала, ты видел раз и в И в вот интересно только, что скажет мама Ну мама, мама, это дело-то житейское Да, потом я завтра дам тебе 10 тысяч люстр Давай пошалим сейчас, а? Представляю, как рассердится папа Да, я полетел Кстати, это было очень даже своевременное решение На пороге комнаты уже стояли папа и мама Спокойствие, только спокойствие А что здесь случилось? Допустите. Да Ну, в общем, малыша наказали Его поставили в угол и оставили дома В то время, когда все остальные отправились в кино Малыш пытался доказать свою правоту Но разве можно доказать ее в наше время? Да, и, и принесет десять тысяч люстр Ну нет, братец За свои поступки надо отвечать. И не сваливать свою вину на какого-то Карлсона. Вот, правильно, папа. Ну, пойдем в кино, а то же мы опоздаем. <звы> <звы> Эх ты! Маме, конечно, было жалко малыша. Прежде чем уйти в кинотеатр, она принесла ему стакан молока и сдобную булочку. Но малыша волновали уже совсем другие проблемы. М? Вот мой братец-то вырастет ну женится Но умрет А мне что потом Надо будет жениться на его старой жене? Почему? Ну все-таки Я же доношиваю его старые Эти пижамы, коньки, велосипед Все остальное я доношиваю Обещаю тебе что от его старой жены я тебя избавлю. Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену. Это, конечно же, было правильное желание. Но мама с папой все равно ушли в кино без малыша. Бедняга остался стоять в углу, сетуя на привратности судьбы и на несправедливость, царящую в этом мире. Вдруг за окном послышался такой знакомый звук. Спокойствие. Только спокойствие. Карлсон! Карлсон! Привет, малыш! Как это здорово, что ты прилетел. Еще бы не здорово. Не успел малыш оглянуться, как Карлсон забрался в буфет и, достав оттуда банку варенья, осушил ее до самого донышка. Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Ну, ой же ты все-таки гадкий, когда самый больной в мире человек возьмет две-три ложки варенья. О! Ой, ты заболел? Да у меня самая высокая температура в мире. А -а -а. Да, если хочешь знать. Знаешь что, ты мне должен стать одной матерью. Карлсон выбрался из буфета И улегся в кресло. Малыш потрогал Карлсону лоб и обнаружил, что, в общем-то, лоб у него вовсе не горячий. Слушай, а ты, по-моему, не болен. Нет, болен? Нет. Да я тебе говорю болен. Нет, не болен. ты да прости не что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди? А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь. Нет. Да все Нет. этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель... А ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, э, горы шоколады, и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой э, кулек конфет, все. Малыш оставил на столе записку. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше. После этого он уселся Карлсону на шею, и они вместе отправились в увлекательный полет. Эй! Что, что? Что-то ничего. Летим. По пути Карлсон жутко нервничал. Слушай, же забыл варенье. Да нет, я взял, взял. Взял? Его терзали смутные сомнения. Слушай, конфеты ты же оставил. Да нет живот. На шею не дави! На шею не дави! Наконец путешественники прибыли к месту назначения. Это был маленький домик, стоящий на крыше другого, большого дома. У дома было всего два оконца и одна крохотная дверца. Но зато оттуда-то, из-под крыши, торчала здоровенная печная труба. Ой, ты мне всю шею отсидел. Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи. Чтобы войти в дом, малышу пришлось как следует нагнуться. Я, самый... Я же самый тяжело больной в мире человек. Самый. Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну. Карлсон упал на кровать и закрыл глаза. Малыш достал варенье и накапал несколько капель в чайную ложечку, но Карлсону этого было мало. Он отобрал у малыша банку и, как обычно, осушил ее до самого донышка Ну как? Там еще осталось немножечко варенья. Нет, варенья нет. Что, нет совсем варенья? Mm -mm. Ни капельки? Нет. Жаль. Впрочем, и одной банки было вполне достаточно. Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга. Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить. Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам. А зачем? Ну, как зачем? Искать приключений. Итак, друзья отправились путешествовать по крышам. По дороге малыш то и дело срывался вниз, однако Карлсон вовремя успевал схватить его за воротник. Спокойствие! Только спокойствие. А с погоди сегодня повезло, да вот... По одной из крыш сутулясь и, оглядываясь по сторонам, крались два подозрительных типа в черных масках. Пс, смотри, две. Так, видишь, он двое идут. Знаешь, что такие? О, брат! Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет. Ну, так и есть. Забравшись на чердак, жулики стали снимать с веревок и складывать в огромный мешок вывешенное для просушки белье. Что же делать? О, начинаем воспитательную работу. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатично. Карлсон нацепил на голову белую простыню, проделал в ней дырки для глаз и взвился под купол чердака. Увидев привидение, жулики так и присели от страха. Говорите, что орете, кругом люди спят. Они выпучили глаза и жуткими криками бросились на утек. А Карлсон летел следом, изо всех сил размахивая концами простыни. Только спокойствие. Я товарищ, достигну. Вот тогда мы похохотим. Наконец Карлсон загнал жуликов в угол. Белье бросай, бросай белье, тебе говорю. Жулики попадали в обморок. Мешок развязался, и белье разлетелось по воздуху. Так Карлсон покончил с преступностью на крышах. Слушай, малыш... Знаешь, какое самый лучший в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение. Вдруг откуда-то издалека послышался рев пожарных сирен. Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются. Слушай, что ты мне вдруг так домой захотелось. Вообще, сдержался я тут с тобой, мне спать давно пора. Будьте малыш, и я пошел. Когда пожарные вскарабкались на крышу, Карлсона уже и след простыл. Вечером, укладывая малыша спать, мама долго гладила его по головке и говорила много-много нежных слов. Малыш, малыш, как же ты нас напугал! Ну, чего вы беспокоились? Ну, как же иначе? Ну, ты подумай сам. Но что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Но что было бы, если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда огорчились? Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за сто тысяч миллионов? Даже за сто тысяч миллионов? Значит, я так дорого стою. Ну, конечно, дурачок ты. Когда в доме погасили свет, малыш долго не мог уснуть. Наконец он спрыгнул с кровати и побежал в родительскую спальню. Папа! Папа! папа ты не спишь? Пап, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою сто тысяч миллионов, Чтобы я мог купить маленького щенка. поводу щенка исчезнут на скайфи. Но папе ужасно хотелось спать. Похоже, что всю жизнь проживешь вот так, без собаки. Малыш очень надеялся, что хотя бы на день рождения родители подарят ему. Маленького щеночка И вот, наконец, этот день наступил Подумай только Восемь лет назад Ты появился на свет Вот таким крошкой Папа, собаки не... Ой, Боже! Только Папа схватился за голову И выскочил из комнаты А малыш упал на кровать И, закрыв голову подушкой Горько-горько заплакал Он плакал бы еще долго-долго Если бы откуда-то Из-под кровати Не послышалось Такое знакомое Ну, я так не играю. Я к тебе прилетел на день варенья, на день, на день рождения. Ты что, не рад? Привет, Карлсон. Привет, малыш. Чем будешь угощать? Пирогом. С чем? С восемью свечками. Ну, нет, это я не ем. Что такое один пирог и восемь свечей? Лучше так, восемь пирогов и одна свечка. А? Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Собаку мне не подарят Кого? Собаку? А как же я? Малыш, ведь я же лучше Лучше собаки В этот миг В прихожей раздался чей-то веселый лай Извини, Карлсон Я, я на минутку. Это... Это что же? Собака. собака Собака Да, это была собака Крохотный, длинноухий щенок вертелся у ног именинника Малыш взял его на руки, крепко прижал к груди и помчался обратно в комнату Но Карлсона нигде не было. Не было его ни под диваном, ни на шкафу, ни среди игрушек. И даже на люстре не было веселого толстого Карлсона. Малыш и вправду был еще слишком маленьким. Он не понимал, как это больно, когда тебя, старого друга, предпочитают какому-то новому, пусть даже и более веселому, чем ты, существу. Карлсон улетел, ведь у него тоже было сердце, и оно тоже умело плакать.